Глава тридцать первая. Ночь. На шахтах, фабриках, заводах, электростанциях, в метро и в домах граждане нашей страны полны ожиданием. Они уверены в том, что их непреклонная воля будет выполнена, что судьи услышали приговор народа и поджигатели, убийцы, диверсанты получат справедливую кару. Но они ждут конца судебного заседания, чтобы убедиться в неотвратимости пролетарского правосудия. Ждут момента, когда карающий меч революции. Опустились небезвольно склоненные головы негодяев. На заводах красный пролетарий, птица облетела огромные цеха весть о приговоре. Люди прервали ночной обед. Из-за пяти минут собрались на митинг на свободной площадке у конторы мастера. Митинг открыл дежурный мастер Зябликов. Арторг электрического цеха Руднев взял слово для сообщения. Сотни людей слушали его недыша, пока не дождались долгожданные вести. Буквально несколько минут назад закончился суд. длившегося почти без перерыва долгих семь дней. Народная воля выполнена, гнездо саботажников, предателей, подлых убийц наконец-то разорено. Робею глазами несколько абзаца в правды. В общих чертах понятно, а прорезаться сквозь своеобразную стилистику официальной прессы СССР тридцатых годов тяжеловато. Язык понятен, но пафос в сочетании с канцеляритом режет глаза. Да иное построение фраз, написание некоторых слов. Инаковость выпирает в каждом абзаце. А насколько странным кажусь хроноаборигеном я, даже представить сложно. И страшно немного. Дальше. Последнее слово подсудимого Осавицкаса. Последним словом хочу воспользоваться не для защиты. Я хочу здесь сказать, что целиком, без всяких оговорок, признаю обвинение, выдвинутое вчера прокурором. Мои техчайшие преступления против народа, родины и партии невозможно оправдать. Тяжело осознавать, что я, с ранних лет вступивший в революционное движение и верно служивший партии и народу почти полтора десятилетия, стал в итоге врагом народа и сижу вот здесь, на скамье подсудимых. Я отдаю себе отчет, что этот итог закономерен. Оступившись однажды, я допустил политическую ошибку и проявил упорство, пойдя по неверной дороге. По неизбежной логике судьбы она и привела меня к закономерному финалу. Политическая ошибка, близорукость и нежелание признать свою неправоту привела меня сюда на скамью подсудимых. И скоро в моей жизни поставят жирную точку, а могила зарастет сорной травой. В последнем слове я хочу предостеречь всех: не повторяйте моих ошибок. Если товарищи по партии говорят вам, что вы неправы, подумайте, не отвергайте их помощь, постарайтесь разобраться в происходящем без лишней гордыни и дурного мещанского чувства непогрешимости. На этой непогрешимости и сыграли агенты иностранных разведок, матерые предатели и диверсанты. Они окутали меня заботой, заставили поверить в правильность моих суждений. Лестивые голоса выливали яд в мои уши, а потом вложили отравленный кинжал в руку. Итог, вы знаете, знаете и проклинаете меня как убийцу верного сына партии товарища Тухачевского. Проклинаете, я и сам себя проклинаю. Ни в коем случае не оправдывая себя, хочу напомнить вам. Что нибудь этих матерых врагов и предателей, проникнувших в партийные и хозяйственные органы, я не смог бы совершить столь чудовищное злодеяние. Советские чекисты нанесли тяжелый удар гидриконтрреволюции, одной из голов которой был я. Но мало рубить без жалости на голову чудовищу, надо еще и прижигать их, чтобы не отросли новые в удвоенном количестве. Никакой жалости к врагам. Однако вылетает невольно. Понятно, что стилистика ныне именно такая, но чтобы сам подсудимый призывал не испытывать никакой жалости, хотя понятно, жене и детям ссылка, а не лагерь, еще что-нибудь в том же духе. Ладно, хватит политики. Но Тухачевский не ожидал, вот уж чего не ожидал. Очень интересно могут пойти дела в Союзе после гибели такой фигуры. Листаю дальше уже без всякого интереса. Мысли заняты Тухачевским. Возмутительный случай без душа и беззакония. Карев, СС, рабочий плотник дачного отреста, с семьей в 6 Ч, получил комнату в Риотовском районе в поселке Салтыковском. В марте из-за перебоев снабжение бригада Карева снимается с работы. После ряда перебросок с места на место, Карев уходит с работы дачного отреста в птицепродукт. Вот тут-то и начинаются издевательства над Каревым и его семьей. 25 апреля. В квартиру Карьева в его отсутствие явился инспектор Погодин и предложил беременной жене Карьева немедленно выселиться из комнаты. В результате этого внушительного разговора у больной Карьевой были преждевременные роды. Не ограничившись этим безобразием, тот же Погодин 8 июня вновь явился в квартиру Карьева и выбросил вещи и детей Карьева на террасу. Жена Карьева пошла предупредить о случившемся мужа. В ее отсутствие ретивый инспектор отправил двухмесячного ребенка В риотовский дом матери и ребенка как безпризорного. Странно читать такое. Помнится ведь, как нам вдолбливали в головы о железном занавесе и сокрытии негативной информации в Союзе. С встречается информация и куда более жесткая. Гласность в СССР ныне такая, что США позавидовать может. А вот в Штатах, к слову, с демократией и гласностью ныне беда. А была ли она хоть когда демократия эта? И это правда. которая продается свободно не только в СССР, но и за пределами страны, в том числе и в Нью-Йорке. Не думаю, что доход от продаж газеты хоть сколько-нибудь велик. Но покупают ведь. Иммигранты, желающие всласть поплеваться желчью, студенты-русисты и все, кто хочет изучать живой русский язык, пусть и отдающий изрядно канцеляритам. Желающих хватает, но покупатели, не скрываясь, берут на карандаш ФБРовцы. Примечание. Взять на карандаш. Сделать мысленную или письменную заметку о ком-либо, с целью в дальнейшем следить за ним, уделять ему пристальное внимание. Так что покупают коммунистическую прессу, либо благонадежные граждане вроде меня, либо самые отчаянные социалисты. Тухачевский. Целая эпоха, как ни крути. По одной версии гениальный военный теоретик, по другой бездарность. Но безусловно противник Сталина. Гениальный. Как вспомню его требование поставить экономику страны на военные рельсы и обеспечить армии пятьдесят тысяч танков и сорок тысяч самолетов в следующей пятилетке, так вздрогну. Когда писалось в тридцать, там кажется, тогда рухнула бы экономика СССР, а сколько денег с его подачи ушло на мертворожденные, но очень, очень дорогие проекты? Да и страшно европейским обывателям, когда генштабом опасного и таинственного СССР Командует такой явный Бонапарт, не скрывает и не скрывает агрессивных устремлений, а тут раз и гидро-контрреволюция пресекла жизнь великого полководца, всех победу которого подавление Антоновского мятежа трамбовских христиан. Может хоть теперь урежут долю чрезмерно раздутого военного бюджета, да тратить выделенные начнут грамотней. Хихе, думаю, гидро-орден заслужила за такое преступление. Ох, много бы я отдал, чтобы узнать, что же там происходит. «Как продвигаются дела в изучении русского?» — поинтересовался Рапопорт, без стеснения подвигая себе стул от соседнего столика. «Не очень», — отложив газету, массируя виски. Словарный запас набрал приличный, и даже акцент вроде как не самый сильный, но... «Все равно непонятно», — закончил за меня Дэн. «Ожидаемо. Это другой культурный код, другая цивилизация». Многие понятия ускользают даже от меня, хотя в детстве этот язык слышал постоянно. Не считая видиша, конечно. Рассказывай. Вижу ведь, что мнешься, спросить что-то хочешь. Фу. Приятель расползается по стулу, промокая внезапно выступивший на лбу под. Остальным посетителям кафе до этого нет ни малейшего дела. Но, зная Дэна, сейчас он накручивает себя. Считает, что все на него смотрят, что всем-то он интересен. Очень еврейская черта. забавляющее меня неимоверно. Все-то ты. Денег нужно много. И замолк. Сколько? Вытаскиваю чековую книжку. Пять тысяч. Выделяя голосом. Отдаю чек молча, без вопросов и даже не спросишь, зачем. Ты мой друг. Пожимаю плечами и тебе они нужны. Глаза Дэна увлажнились. Схватив мою руку, он потряс ее. Спасибо, спасибо. Не знаю, зачем тебе деньги. провожая взглядом спешащую куда-то фигурку. Но думаю, что не прогадал. Даже если без отдачи или сумма зависнет на много лет. Благодарность хорошего журналиста стоит дорого. А если я не ошибаюсь, он теперь мой, с потрохами. От улыбки сводило лицо. Отчаянно захотелось вдруг воткнуть вилку в фальшиво улыбающуюся рожу напротив. И бить, бить, бить, чтобы эти обвисшие щеки превратились в лохмотья, чтобы пропала фальшиво любезная улыбка, а в светло-серых глазах с желтыми прожилками поселился страх. Вино. Пересилевая себя, поинтересовался Аркадий Валерьевич Уджеветского. Не отхожусь, качнул головой полковник, от чего спаседевших изначально черных волос на стол упала крупная перхоть. Недурственное вино, очень недурственное. Не сравнить, конечно, с винами из погреба его величества в Ливадии, но право недурно. Да вы сами, наверное, знаете. Не имел чести. Равнодушно ответил бывший чиновник. Вилогвардейцы до сих пор пытаются воздействовать на него реалиями царской еще России. Ничего, ничего. Благодушно покивал полковник. Понимаю, тогда эти высоты были для вас недосягаемыми. А вот это уже открытое хамство. Бывший чиновник вспомнил, что он еще и бывший водовешник. Накатило бешенство, и он отложил в сторонку вилку и нож. — Сударь, как же вы меня заебали! — тихонечко начал попаданец. — Не только вы лично. Сидеть уебок. Сидеть молча и улыбаться. Я сидел и слушал, как ты меня в помоях искупать пытаешься. Так и теперь твоя очередь. Хочешь дуэли — будет. Могу на пистолетах, ножах или кулачках. Прямо сейчас хочешь? Даже заместителя можешь за себя поставить. Уж поверь, мало таких найдется, что со мной справиться сможет. — Озвольте! — Начал привставать полковник Багровея. «Не позволю!» — прошипел сквозь зубы Аркадий Валерьевич. «Мне похуй на вашу Россию с царем-батюшкой и прочей хуетой! Не был я никогда подданным Российской империи. Ни я, ни родители мои, ни даже дед с бабкой, ясно?» «Прошу, дайте договорить!» В руках попаданца согнулась массивная рукоять столового ножа. Белогвардеец, помрачнев лицом, оглянулся быстро по сторонам. Ни драки, ни дуэли он не боялся, а вот скандал... За такое господин генерал его не похвалит. Еще раз говорю, начнешь тыкать мне в нос своими знакомствами и пытаться вытереть об меня ноги, нахуй пошлю и тебя лично и всю вашу ровс. Пошлю к чертям все, засяду в южноамериканской глуши и буду делать детишек, попивая ром и куря сигары. Городка кивнув, полковник продолжил есть, хотя аппетит профалначесто. А ведь у него все было, осознал он глядя на Аркадия Валерьевича. Деньги, связи, не в культурной стране, разумеется, а не даром он о Южной Америке говорил, бросил все, бежал, переехал в Европу и снова заработал состояние, и это, будучи уже не молодым, такое и правда может. А нам финансистов высокого уровня край как нужен. Боевиков сколько угодно, офицеров на две армии хватит, интеллигенции на всю Восточную Европу, а вот финансистов нет. Хорошо, что наши американские друзья закрыли ему дверь в здешнее высшее общество, заодно и возможность сделать по-настоящему большое состояние. С нами, только с нами сможет реализоваться как финансист. Охамство придется забыть о нем. Да, нужно предупредить остальных, что мы неверно его просчитали. Яйцеголовые матехи якорим через жопу. Фриедисты хреновые, терпи из за них. Спасибо за беседу, Аркадий Валерьевич. приподняв уголки губ, распрощался полковник. Я учту ваши пожелания и передам их своему начальству. Увидимся. После завтра вас устроит? Замечательно. Может, в самом деле бросить все нахуй, да и уехать куда-нибудь в Африку, ЮАР, к примеру. Там черножопых можно, хотя нет, нельзя. А портнойт есть. А нагнуть служаночку нет. Косо на такое смотрят, как на скотоложество. Да и религиозные они, черти. А. На мою жизнь глухих уголков хватит. В крайнем случае действительно в Южной Америку рвану. По месту коплю до、да、малолеточек. Там с этим попроще. Дорогу перекрыла толпа манифестантов с плакатами и флагами, среди которых хватало не только звезднополосатых, ну и красных. Да чтоб вас! Злобой выплюнул Аркадий Валерьевич, вылезая из машины. Когда вы наконец сдохнете, кому ни ахи чертовой? Не можете выдержать конкуренцию на рынке труда? Так вон мостов сколько. С любовопрыгай. Манифестацию затеяли. Пулеметов сюда, пулеметов. Толпа качнулась назад, судя по звукам, оттесняемая полицией. Бывший чиновник поспешил сесть в автомобиль и отъехать подальше. К сожалению, беспорядки перекинулись и на соседние улицы. Несколько десятков машин попали в пробку. Припарковав машину вплотную к тротуару, попаданец проверил пистолет, полный самых дурных предчувствий. «Две обоймы всего. Не густо. Надо в бардачке возить хотя бы с полдюжины, до патрона в пачку. Да и с собой побольше. А то ишь, какая толпа экстремистов!» Зазвучали выстрелы, пока еще глухо и редко. Мунифестанты начали передавать куда-то вперед камни. «Майдан!» — слетила с губ. «Настоящий майдан! Раскачивают!» Автоматные очереди поставили точку в этом противостоянии, и толпа стала разбегаться. Как невольно приметил попаданец, организованно, без особой паники. Отступление перед превосходящими силами противника. Мелькнуло в голове. Помогите, богам заклинаю! Застучал в стекло окровавленный мужчина. Опустив фетровое стекло, Аркадий Валерьевич выстрелил в него, а потом еще, еще. Вот и полегчало. Почти умиротворенно сказал он.